Свет уже пытается пробиться сквозь маленькие щелочки железных жалюзи и создает в комнате необычное мягкое освещение. Протягиваю руку к окну, вижу аккуратный садик, ухоженные клумбы и пожилого соседа, который как маленький добрый гном в эту рань уже купается в своем саду. Ничто не напоминает то утро, ту комнату и тот двор, залитый щедрым южным солнцем. Киваю соседу, но слышу другие громкие приветствия и плач, уже успевшего набедокурить и наказанного ребенка. И вижу вновь мой тополь. Он вырос вместе со мной, вначале потихоньку заглядывая в комнату, а затем разросшись до четвертого этажа. Каждое утро шумел он ветками полными листьев сочного зеленого цвета, приветствуя каждого, выглянувшего в окно. А когда удавался редкий безветренный день, то незаметно шевелил листьями, привлекая внимание, как стыдливая красавица. Соседка с нижнего этажа всегда ухаживала за ним, поливала его и разговаривала с ним. Все считали ее чудачкой, но любили за добрый мягкий характер. Потом она переехала. Она переехала, оставив одинокое недоумевающее дерево перед моим окном. Тополь застыл в скорбном молчании. Потом высох неожиданно, словно в один день, и долго стоял вот так, без единого листочка, сотрясаясь сухими голыми ветками, посылая проклятие грозным треском дряхлеющего ствола. Однажды утром я не смог выйти из дома. Тополь упал ночью прямо в парадную дверь, врезавшись верхушкой в дверь той самой соседки, которая переехала. Ночью был сильный ветер, — сказал новый сосед с первого этажа, ловко орудовавший пилой, пытаясь освободить проход от многочисленных веток. Много стекол оконных полетело. Настоящий ураган! С соседнего дома даже пару железных листов умыкнул. Вот и этому бедняге досталось. Он показал пилой в сторону безжизненно лежавшего дерева. — Никакой это не ветел! — — закричал его сынишка, сидевший верхом на дереве и пытавшийся изобразить лихого всадника. — Он плосто умел! Вот — Вот-вот, — проворчал сосед, — подрастающее поколение все знают и ни во что не верят.